Глава 388. Прогресс. Неожиданная и волнующая новость о пробуждении Уилла заставила семь человек сразу же выйти из игры. Его отец, закончив говорить по телефону, в волнении направился в комнату дочери, где временно проживала ее новая подруга, желая обрадовать Лерлею. Но не успел мужчина постучаться, как дверь резко распахнулась, и Лея словно ураган врезалась ему в живот, почти сбив с ног. «Ой, пап, прости!» Не останавливаясь, Лея побежала к дверям, крича на ходу: "Ну уже быстрее, быстрее!" "Не торопись". Убедившись, что с Дариусом всё в порядке, Молли последовала за девочкой, стараясь убедить её не спешить. Митти сестра сообщила, что Уилл чувствует себя хорошо, так что не стоит сходить с ума. "Давайте уже поедем, я так давно с ним не разговаривала". Молия оставалось лишь покачать головой, понимая, что в таком состоянии до неё будет сложно достучаться. Но, честно говоря, ей и самой не терпелось поговорить с парнем. У неё накопилось союшка много вопросов. Она взглядом пробежалась по лее, вокруг которой пару дней назад смогла увидеть едва едва заметное пушистое бледно-розовое облако. Встряхнув головой, девушка решительно достала ключи от машины. Потерпи ещё немного. Уйла Молодые и не очень люди заходили к парню в палату, разглядывая его словно диковинную зверушку. Наконец-то сведились лично. Одна из девушек вышла вперёд и, приблизившись, с улыбкой протянула руку. "Я, Лили". Я почему-то так и подумал. Молодой человек пожал руку в ответ и посмотрел на стоявших позади девушки посетителей. "Моля ещё не пришла. Звонила пару минут назад. Она с твоей сестрой и отцом. Скоро будут" А пока давай я представлю тебе остальных. Спустя полчаса после того, как Уилл поговорил с отцом, тот, убедившись, что сын выглядит и чувствует себя хорошо, оставил парня наедине с друзьями и сестрой. Ладно, полагаю, мне стоит рассказать о том, что произошло. Шепотки тут же прекратились, и с лиц друзей и товарищей тут же слетели лёгкие улыбки, а во взглядах каждого, даже Лейи и Кёртиса, появилось ожидание. Заметив это, Уилл нахмурился, но не успел поинтересоваться, как кто-то решил прокомментировать его слова. "Ты чертовски прав, парень", Джек, сидявший в одном из кресел, расположенных в VIP-палате, со свойственным ему безразличным видом иронично усмехнулся. "Это точно. Сделать такое и оставить нас без ответов на целый месяц было жестоко", подхватил Роберт. Этот довольно грузный, но потянутый мужчина с простоватым выражением лица, сложив руки на груди, стоял, опёршись на стену и обвинительно качал головой. В игре он был известен под ником Stitch. На небольшом диване рядом с молле сидела одетая в просторную, простую и мятую одежду, весьма похожую на ту, в чём ходят дома, невысокая девушка, которая то и дело зевала и старалась устроить голову на плече своей подруги. Ее представили как Катрин, и, пожалуй, она была единственной, с кем Уилл не успел познакомиться более тесно. Лили, пытающаяся устроиться на коленях Джейка и ссылающаяся на отсутствие стульев, услышав слова парня, перестала смущать своего друга и, сев на подлокотник, добавила. «Я, кстати, рассказала им все, что ты говорил о внутреннем мире, и кое-кто уже добился результата». Взгляд девушки сместился к подруге, которая, кивнув, подтвердила ее слова. Это произошло около недели назад. Всё как ты и говорил. Я получила права администратора. Храм и дерево. Благодаря твоим рассказам процесс адаптации прошёл гораздо быстрее. И если бы не эта информация, честно признаюсь, я вряд ли смогла бы додуматься поискать это в абстрактном внутреннем мире. Ха, та ещё мистика. Девушка не сдержалась и усмехнулась, вспомнив свои первые впечатления, а также болезненный опыт с поливанием дерева. Ты действительно научилась видеть ауру? Парень был искренне впечатлён. Довольно быстро. Но это произошло совсем недавно, так что гордиться особо нечем. Молли покачала головой, вспоминая, каких усилий ей стоило увидеть следы ауры Лерлей. Брат. Только девушка подумала, а сестра Уилок и Клея, устав, видимо, молчать, осуждающе посмотрела на парня. Поверить не могу, что ты так и не рассказал мне об этом. Но Не хочу ничего слышать. Как ты мог? Я последнее узнала. Вообще-то, негромкий голос позади неё напомнил о себе, и девочка махнув рукой, тут же исправилась. Ну ладно, не последнее. Я просто хотела устыдить брата. Мог бы и промолчать. Кёртис, положив свою тяжёлую руку на голову Лии, легонько потрепал её и посмотрел на своего друга. Вообще-то я тоже не рад узнавать об этом в последнюю очередь. Понял, поняла. Виноват Не став отрицать обвинений, Уилл понял, что за то время, пока он глубже погружался в таинство управления своими силами, его друзья и сестра также сделали шаг навстречу серьёзным изменениям. Раз уж всё так обернулось, я расскажу вам всё, что узнал до этого момента. А есть что-то ещё помимо того, что ты рассказал? удивлённо спросила Молли. Уилл вздохнул, и этот медленный вздох заставил присутствующих непроизвольно напрячься. говори. Мы уже убедились в правдивости твоих слов, так что вряд ли сможешь удивить нас ещё больше. Выразив общее мнение, Коши чуть подался вперёд, облокотившись на колени руками, и приготовился слушать. Уилл лишь приподнял уголки губ на его замечание и начал говорить, постепенно погружая комнату в смертельную тишину. Мистер Томсон Большейшая в большищей в комнате медсестра чуть не забыла, зачем шла, отвисевши в палате атмосферы. Поэтому, решив не задерживаться, она быстро затараторила. Доктор Бил просил сообщить, что анализы у вас хорошие и завтра вы сможете спокойно выписаться. Все рекомендации касательно реабилитационного периода мы запишем и передадим вам перед уходом. Её появление словно позволило остальным очнуться, и когда медсестра ушла, первый заговорила Молли. То есть ты хочешь сказать, что текущий уровень нашего развития как вида находится на самом дне? Сложно сказать, ответила вместо Уила Катрин. Если я правильно поняла, то либо мы идём в каком-то другом направлении, либо изначально наш путь был иным. Если предположить, что мы потомки этих самых админов, это кажется возможным. Но если так, у меня есть несколько вопросов. Лили, задумчиво прикрыла глаза, начав делиться своими размышлениями. Как много существовало администраторов. Это какой-то вид или раса? Меня больше интересует возможность использования всех этих навыков в нашей реальности, задумчиво протянул Коши. Что нужно сделать, чтобы научиться, не знаю, хотя бы использовать тот же огненный шар, который твоя новая знакомая смогла сотворить? Если у неё при том, что она с самого детства практиковала магию, на это ушло много сил и времени, что делать нам? Вопросы сыпались один за другим, но Ворон и сам не знал ответов. Друзья понимали это, но, как говорится, в спорах рождается истина. И если каждый из них будет её искать, они рано или поздно откроют хоть какие-то двери, способные пролить свет на правду. Посидев ещё около часа, все собрались и покинули палату. Лей уже насильно вытянули из комнаты по просьбе Уйла, который хотел обдумать всё в одиночестве. Кое чего Он всё же не рассказал. Хотел проверить и убедиться, прежде чем направлять друзей на путь развития. Хотел он того или нет, но непревольно стал первооткрывателем, и теперь он должен был вести остальных, проверяя на себе все свои теории и предположения. Прикрыв глаза, парень практически мгновенно вошёл в медитативное состояние и вновь оказавшись у дерева, мягко коснулся его. Это было неожиданно долго, хотя мне казалось, что я не провёл тут и дня. Странные реакции в ощущениях времени пока не могла быть никак объяснена. Но даже узнав о том, что в реальности прошёл месяц, парень был доволен проделанной работой. За эти 5 недель он смог пройти второе испытание с чашей и в процессе обрести понимание принципов использования своей ментальной силы. Помимо этого, были сделаны другие важные открытия. Он смог по-настоящему открыть двери духовного пути и осознать их предназначение. Впрочем, как и назначение комнаты с человекоподобной куклой, так же стало понятно. Дерево – разум. Питая ментальные каналы, он насыщал свою плоть ментальной энергией, которую можно было принять за некий аккумулятор энергии маны. Помимо хранилища, дерево служило основой внутреннего мира, напоминая собой мифический Игдрасиль. Марионетка – тело. Бой с ней был похож на бой с тенью. Только вот эта тень была реальной и буквально вбивала опыт, превращая его в инстинкты. Как понял Уилл, тренировки с ней позволяли выучить навыки, которые он изучал в игре. Как именно всё было связано, парень пока не понимал, но он был уверен, что смог научиться игровому приёму Шок, удачно оглушив марионетку несколько десятков раз. И последнее двери, душа, основа всей магии. За этими дверями витало бесчисленное количество духовных семян, поймав одно из которых, ты мог начать изучать заклинания. Тренируясь и познавая секреты этих трёх составляющих, он сможет продвинуться в своём развитии, и парень предполагал, что первый истинный этап эволюции уже не за горами. Молодой человек вытянул перед собой руку и, раскрыв ладонь, сосредоточился на несколько минут. После чего прямо над ней вспыхнул и быстро угас маленький, почти незаметный голубоватый вспых лох ментальной энергии. Он был уверен, что идёт верным направлением, и пусть это было только начало, Уилл верил в то, что сможет вытерпеть этот долгий и полный испытаний путь. Ещё немного.